Глава 14. Фальш. Shot down by strangers, whose glances can cripple, the hat and devour the soul. All alone he turns to stone, while holding his breath half to death, terrified of what's inside. The yeast, the bird and the worm. Плакал ребенок. Фалинь с огромным усилием повернул голову на бок, не открывая глаза. Гребанные соседи, но почему они не могут утихомирить своего отпрыска? Спать хотелось просто до слез, а затылок невозможно было оторвать от подушки. Истошные рыдания не прекращались, а становились только громче. Фалинь со стоном перевернулся и уткнулся лицом в спинку дивана, на который прилег полежать на пару минут, но, вероятно, вышла вовсе не пара. Тело тут же поспешило напомнить о том, что сделать это нужно было как минимум на кровати. Поясницу обвила тягучей болью из-за неудобного положения. «Да сколько можно выйти?» Ребенок просто захлебывался, плачем. «Почему его никто не успокоит?» Кое-как, нашарив под собой телефон, Фалень приоткрыл один глаз и посмотрел на время. «Час ночи. Серьезно?» Впервые за последние два месяца он смог вернуться домой пораньше, чтобы просто поспать, и его лишают даже этой маленькой радости. Он выдохнул и потер глаза, зажал пальцами переносицу, потому что голову уже начала охватывать противными тугими щупальцами мигрень. Если сейчас не выпить спазмолитик, боль переползет в виски, станет отдавать в челюсть, а потом и вовсе будет проще разбить голову об стену, чем уснуть или заняться делами. Фалинер рывком сел на диване и опустил ноги на пол. Плач не затихал, даже стал еще отчаяннее. Он нахмурился придерживая раскалывающуюся голову рукой. Прислушался. Твою мать! Ребенок плакал в его квартире. Фалин вскочил и бросился на кухню, откуда доносились звуки, по пути сшибив месинцем ножку журнального столика и чуть не уронив огромную рамку с фотографией, которая висела в коридоре, задев ее край плечом. Это было единственное украшение его дома и единственное, что не имело в нем практической ценности. Фалин терпеть не мог всякие сувениры и элементы декора, но этот снимок все же повесил когда купил эту квартиру. Он появился здесь раньше, чем вся немногочисленная мебель. С шипением выругавшись, Фолинь зажмурился, удерживая рамку обеими руками. Ребенок продолжал громко плакать. Он закусил губу, выжидая, пока ногу перестанет распиливать бензопилой. Когда открыл глаза, наткнулся взглядом на семейную фотографию, которая была прямо перед лицом. На ней все улыбались, кроме него, потому что он ненавидел этот момент когда перед камерой нужно делать какой-то особый вид, чтобы снимок получился красивый. В гробу он это видел. Тогда у него было отвратительное настроение, потому что в универе преподаватель занизил ему балл на экзамене. Не сошлись во мнениях. Ван Цин на фото смотрел не в камеру, а на него, широко улыбался и что-то говорил. Он вообще не затыкался на той семейной фотосессии, пытаясь поднять в настроение. Из всех снимков все же был один, где у него нормальное лицо и закрыт рот, Но на стену Фалинь повесил именно этот. — Говнюк! — тихо произнес он и отпустил рамку. Ванцина рядом не было, но Фалинь уже привык ругать его, когда все шло через задницу. Рефлекс с детства. Он доковылял до кухни, в которой горел свет, и застыл в дверном проеме, увидев сидевшего на стуле Юна, согнутого в три погибели. Услышав его шаги, мальчик вскинул голову, являя взору залитой слезами, соплями и слюнями покрасневшее лицо. Фалин даже слова не успел сказать, как он зарыдал еще громче. — Ты чего? — изумленно произнес он. «Эй — Эй! Фалин точно помнил, что положил мальчишку спать в свою кровать, как делал последние три ночи до этого. Первую сам он ночевал на диване, потом плюнул и стал спать вместе с ним, потому что Гоюна можно было потерять в этой постели. Таким он был маленьким и бесшумным. Да еще и дрых все время на самом краю. Фалинь постоянно просыпался и двигал его ближе к середине опасаясь, что он шлепнется на пол и расшибет себе лоб. Гоюн что-то пробормотал, но сквозь его всхлипы и рыдания ничего было не разобрать. Фарин подошел к нему и присел перед стулом на корточки. Придержал, потому что ребенок тут же повалился вперед, как кукла, потянувшись к нему. Так он не ревел даже в тот день, когда пытался стянуть кредитку Фалиня и был им пойман. — Что за хрень? — Прекрати рыдать! — произнес Фарин, слегка сжав его плечи. — Что с тобой? — Стало ясно, что внятного разговора так точно не получится. Отпустив Гоюна, он дошел до кухонной стойки и скрутил крышку с бутылки с водой. Стаканов у него дома не было, только винные бокалы. Фалинь повертел головой, нашел взглядом кружку с лотосами, которую ему подарила Минако и из которой эти дни пил Гоюн, и плеснул воды в нее. Пей. Вернувшись на свое место перед стулом, сказал он. Мальчик и Кая помотал головой. Фалинь проглотил ругательство и отставил кружку на стол нахмурился, увидев свой открытый ноутбук. Он точно его закрывал. Никогда не имел привычки оставлять технику включенной. Он сидел, листал вейбо, пока не озверел от злости из-за той ерунды, что там писали, а после пошел и упал на диван. Фалинь бросил взгляд на шмыгающего носом Гоюна и тронул тачпад. Экран тут же включился, показывая открытую ленту вейбо. Он даже присмотреться не успел, как мальчик опять истошно заревел, схватившись пальчиками за его рукав. «Ван Гэге! Как хорошо, что он еще не умел читать. Зато глаза у него были. Когда же эти ублюдки успокоятся? В открытом посте была фотография Ван Цинна. Фалинь хорошо ее помнил. Одна из самых известных в сети. Его тогда пригласили сняться для рекламы бренда фототехники, который только выходил на массовый рынок. Вот только крови на его лице там уж точно не было. Открутить бы этому мастеру фотошопа то, чем он это делал. Фалинь захлопнул крышку ноутбука и отпихнул его от себя с такой силой, что он проехался по гладкой поверхности стола и угрожающе застыл над противоположным краем. — Это фейк! — сказал он, положив руки Гоюну на трясущиеся коленки. — Эй, слышишь меня? — Что такое фейк? — проекал мальчик. — Фальшь. Подделка, понял? — произнес Фалинь и закатил глаза, когда он недоуменно посмотрел на него сквозь слезы. — Ну, вранье, блин! Лицо ребенка опять скривилось, и он разразился плачем. — Ван Гэгэ! «С ним! Что-то случилось! Плохое!» «Да нормально с ним все!» С досадой выкрикнул Фалинь и прочистил горло, поняв, что это было слишком громко. «Давай позвоним ему, сам убедишься!» Сомнительное решение отругал себя Фалинь, пока шел до гостиной, чтобы взять свой телефон и возвращался обратно. Оставалось надеяться, что Ван Цин все же доступен, иначе как он будет объяснять пацану, что он в порядке? Снова сев перед хлюпающим Юном, Фалинь развернул к нему смартфон показывая экран с фотографией Ван Сына, которому уже начал звонить. «Видишь — Видишь? — спросил он. — Сейчас сам с ним поговоришь. Этот придурок все равно не спит в такое время. Телефон абонента выключен. Гоюн опять подавился слезами. Фалин стиснул зубы, борясь с желанием разбить телефон на стену. — Какого демона? За это время уже можно было выйти на связь. — Не реви! — сказал он, отшвырнув телефон в сторону. — Ван Сын у своей мамы. — Спит, понял? И тебе тоже спать давно пора. На кой черт ты вообще полез в мой ноутбук? Я просил не трогать мои вещи. Мультики! Пробубнил Гуюн, вытирая кулачками то, что натекло из глаз и носа. Фалин шумно вздохнул. А меня нельзя было разбудить? Линь-Гэго устал. И не поспоришь, зато сейчас Линь-Гэга чудесно отдыхает. Ван Гэга умер! Фалин подавился воздухом и подался вперед, снова хватая Гуюна за плечи. Ты с ума сошел? Да как ты додумался до такого? Воскликнул он, забыв про то, что планировал разговаривать тише. «Тетя!» «Сказала!» Икнул мальчик, указав пальцем на ноутбук в конце стола. То есть он еще догадался полистать ленту и наткнуться на эти тупые видео, а не только открыть вкладку? Фалинь явно недооценивал современных детей. И как ему теперь объяснять, что все это бред чистой воды? И что люди вообще не думают, что пишут и говорят, особенно когда решили для себя верить всему, не разбираясь? «Дура, тетя!» В сердцах сказал он, встряхнув Гоюна, чтобы не вылопять. Хватит реветь, у тебя нос уже как батат. — Как что? — спросил мальчик. — Батат. — Картошка сладкая. Не ел, что ли, ни разу? — Нет! Надрывно заплакал он. — Да что ты будешь делать? Фалин сел прямо на пол, гадая, какую смерть уже придумали ему его соседи. Это был элитный дом, здесь жили одни бизнесмены с женами, которые детей в глаза не видели и обходили их по большой дуге, заметив на улице. — Черт! Да Фалинь сам так делал. И полюбуйтесь, чем он занимается сейчас. Он взглянул на свой телефон на полу и, дотянувшись до него, открыл список контактов. — Скорую детскую вызывать? И что он им скажет? На истерике вообще вызывают скорые? Психбригаду — Психбригаду? Фалинь поднял глаза на рыдающего ребенка. — Нет, точно не вариант. Мама спит уже давно. — Юйлань? — Что сестра сделает, она живет на другом конце города. — Куанли? Вот только двух вопящих людей ему не хватало в этой квартире. Если его самого не брать в расчет. Палец замер над именем Минако в журнале вызовов. Почти два часа ночи. Она, конечно, будет счастлива от его звонка. Фалинь посмотрел на Гоюна, который продолжал судорожно икать и всхлипывать. Ладно. Он в отчаянном положении, а она живет на соседней улице. Даст Минако дополнительный выходной. Девушка взяла трубку после двух гудков и совсем не звучала сонной. — Фалинь. — Что случилось? — Скорее взволнованный. Фалинь поморщился и потер пальцами лоб, который уже почти час нещадно ломило, будто череп методично распиливали ножовкой. — Я... — Черт, минака, ты можешь прийти? — В тысячу эпох? — Нет. — Эм... Ко мне. — Что-то с Аюном? — Благослови небо догадливых женщин. Фалинь прикрыл глаза и кивнул, потом спохватился, что разговаривает по телефону. Гоюн продолжал реветь, и Минака, похоже, услышала эти вопли, которые говорили лучше любых слов. — Через десять минут буду. Какая квартира? Пришла она через семь. Фалин считал, потому что все же проглотил таблетку от головы и ждал, пока она подействует. Минака прямо с порога понеслась к продолжавшему плакать Гоюну и подхватила его на руки. — Что случилось? — спросила она, когда Фалин, закрыв входную дверь, вернулся на кухню. По пути глянул на себя в зеркало и ужаснулся. Волосы торчком... Глаза все в красных прожилках и с фиолетовыми кругами под нижними веками от недосыпа. — Вейбо случился! Он кивнул на ноутбук и пихнул его на центр стола, чтобы не свалился. — Оу! — произнесла Минака, крепче обнимая Гуюна. Она тяжело дышала, словно бежала сюда. Даже волосы не заплела, как обычно, и была с распущенными. — Солнышко, не плачь! Ты увидел что-то плохое? — Ван Геге! — завел старую песню мальчик. Фалинь встретил взгляд Минака и устало кивнул. — Ван Гэга в порядке, — сказала она, слегка покачивая его на руках. — Просто есть очень глупые люди, которые пишут в сети всякий бред. Это все вранье, Аюн. Как ты вообще это прочитал? — Не прочитал, — встрял Фалинь. — Увидел. Минака вздохнула. — Еще лучше. Гоюн издал дрожащий всхлип и спрятал, залитое слезами, лицо в сгибе ее шеи. Фалин подошел к кухонной стойке и растерянно обвел ее взглядом. Эм, даже не знаю, что тебе предложить. У меня даже кружек нет. А чая тем более есть детский сок. И вот. Он щелкнул пальцем по перевернутому винному бокалу в сушилке. Минака тихо усмехнулась за его спиной. Пойдет! У меня же завтра выходной. Фалин вздохнул и открыл шкаф, вытаскивая оттуда бутылку вина. У него выходного не будет, но с этим он разберется завтра, а пока не помешает успокоить нервы. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — сказала Минака, обращаясь к Гоюну. «Фалинь, я возьму ноутбук?» «Да, пожалуйста». Пока он открывал вино и наливал его в два бокала, она успела запустить видео Ванцина, и кухню заполнили его смех и веселый голос. Фалинь сразу понял, что это за ролик. Минака предусмотрительно выбрала тот, где его брат не лазит туда, куда сами боги не заглядывают. У Вансина были еще обзоры на камеры и другие примочки для съемок, И вот их можно было смотреть без ощущения, что кишки от напряжения сматываются в узлы. Го-юн наконец перестал выть, как одинокий кит, и уставился в экран. Минака держала его на коленях и улыбалась. Фолинь протянул ей бокал вина. Выбранный ею способ подействовал. Мальчик, пусть и продолжая шмыгать носом, даже смеялся. Слезы его постепенно высыхали. Фолинь обессиленно выдохнул, повалился на соседний стул и отпил терпкое вино, от которого внутри сразу приятно потеплело. «Спасибо!» — сказал он, когда Минака подняла на него глаза. — Всегда пожалуйста! — подмигнула ему девушка и поцеловала Гоюна в макушку. — Мы же соседи! Мигрень постепенно отступала. В коридорах научного центра было оживленно, и Иван Цин пожалел, что решил приехать сюда днем. По пути к кабинету Юйлань он встретил студенческую группу, и несколько человек проводили его пристальными взглядами. Конечно, от чего он ожидал? Слухи в сети распространяются со скоростью, которая недоступна человечеству ни в одной другой сфере. Он так и не включил телефон, потому что знал, чем это обернется. Лун Ань тоже не доставал свой из кармана. Ван Цин самого утра не видел в его руках смартфона. Он проснулся на диване в гостиной, заботливо укрытый покрывалом. Ночь и страшные видения, с которыми они столкнулись вместе, стали лишь призрачным отголоском. Стоило солнечному свету пробраться в окна. Ван Цин помнил, как лежал на полу рядом с Лун Анем. Однако проснулся он один под приглушенный звук голосов с кухни. Каким-то образом Лун-Ань, невозможный человек, умудрился утром встать раньше его матери, и они вместе готовили завтрак. ван Сын уже достаточно времени провел вдали от цивилизации, поэтому днем вернулся в город вместе с Лун-Анем. По пути он попросил таксиста остановиться около научного центра. Мама передала Юй-Лань целую гору гостинцев. Сушеных трав, контейнеров с ягодами, каких-то коробочек, в которые он даже не решился заглянуть. Лун Аня такая участь тоже не обошла стороной. Эта женщина никогда не отпускала людей из своего дома без пакетов и свертков. Получилось в какой-то момент убедить себя в том, что визит к сестре объяснялся простым желанием отдать ей все это. Но это был лишь предлог, и Ван Цин это понимал. Он хотел поговорить с ней. Что она думает об их видениях? Почему это с ними происходит? Если прежде для Ван Сына это был лишь один из его безбашенных проектов, сейчас придерживаться этой идеи стало глупо. Лун Ань молчал больше обычного, и его взгляд время от времени останавливался, стекленел, будто он погружался глубоко в свои мысли. Ночь миновала, а день притупил ощущение страха и боли, но в душе они оба помнили прикосновение этого ледяного ужаса, парализующего каждую клеточку, подобно паучьему яду. Дверь в кабинет Юилань была приоткрыта. Ван Цин заметил это сразу, как вышел из лифта на нужном этаже и подавил вздох облегчения. Он очень надеялся застать ее на месте. Едва он ускорил шаг, чтобы поскорее встретиться с сестрой, дверь одной из аудиторий отворилась, и оттуда вышел пожилой мужчина с широкими плечами и недлинной бородой, в которой пряталась седина. Ван Цин вежливо улыбнулся ему и кивнул, проходя мимо, удивляясь про себя, насколько же этот человек похож на того учителя, которого Фалинь подобрал для их постановки урока, или наоборот. «Юноша!» — раздалось в спину, и Ван Цин остановился. «Вы мне?» — обернувшись, спросил он. Мужчина в застегнутом на все пуговицы белом халате кивнул и приблизился к нему, заведя обе руки за спину. «Ван Цин?» У него был очень цепкий, пронизывающий, как рентген взгляд. Так обычно смотрела Куан Ли, когда Ван Цин делал что-то, что не укладывалось в ее картину мироздания. «Да, это я. Профессор Лао», — представился он, сдержанно, еле заметно кивнув. «Я хотел с тобой поговорить». «Вот как?» Ван Цин удивленно вскинул брови, не зная, что ответить. Если он правильно помнил, профессор Лао был научным руководителем Лун Аня. Куан Ли часто жаловалась, что старик донимает ее из-за участия любимого аспиранта в эксперименте, который он считал весьма сомнительным. Но при чем здесь Ван Цин? — Эмм... — Да, конечно, — сказал Ван Цин. — Я могу зайти к вам чуть позже. Мне нужно заглянуть к доктору Фа. — Успеешь, — строго произнес профессор Лао. — Я не задержу тебя надолго. Прилип, как колючка. Ван Цин вздохнул и развел руками, держа в одной тяжелый пакет от матери. Мужчина покосился на его ношу, а потом снова перевел прожигающий взгляд на его лицо. — Ты участвуешь в проекте доктора Фа? — спросил он. Ван Цин осторожно кивнул, не понимая, к чему он клонит. Профессор Лау повел крепкими плечами, не убирая руки из-за спины. — Мне с самого начала не нравилось то, что мой лучший студент будет уделять из-за этого исследования меньше времени своей научной работе, — произнес он. И мы с доктором Куан говорили, что я не вмешиваюсь ровно до тех пор, пока все это сомнительное занятие не влияет на его карьеру. Ван Цинь нахмурился, перехватывая пакет в другую руку, потому что пальцы уже онемели от врезавшихся в них ручек. — Вы говорите о Лун-Ане? — Именно, — кивнул профессор Лао. — Или в этом безобразии участвуют какие-то еще студенты? — Я не знаю. — Нет? — Нет, насколько мне известно. И я было вздохнул с облегчением, когда утром узнал, что проект закрыли, но... Ван Цын от неожиданности отступил на шаг. Что? В смысле закрыли? В самом прямом, юноше. Инвесторы, финансировавшие исследования доктора Фа, очень озабочены разразившимися скандалами в сети. Утром пришло официальное письмо о приостановке проекта до выяснения обстоятельств. Ван Цын просто стоял и смотрел на него, не веря своим ушам. Юйлань год потратила на то, чтобы получить разрешение на эксперимент, и выделение бюджета на него, готовила кучу бумаг, не спала ночами, и теперь проект закрывают из-за его хейтеров в социальных сетях? Как такое возможно? — Я... я не понимаю, — выдавил он сквозь перехваченное горло. — Как это связано? Профессор Лаус Фелк переносится кустистые брови, продолжая буравить его взглядом. — А ты считаешь, что кто-то будет так рисковать? Доктор Фа внесла твое имя в список участников, так как эксперимент перестал быть индивидуальным, как она изначально рассчитывала. Тысяча эпох упоминается как основной подрядчик, и ни одна крупная научная организация не опубликует результаты теперь, когда в сеть просочилась информация о вашем бессовестном поведении. Ван Цин прижал руку к колбу. Этого не может быть. Это касалось его и только его. Вся эта история не должна была повлиять на кого-то еще, тем более на Юйлань, которая не сделала ничего плохого. Она жила этим экспериментом. Его не могут просто так закрыть. И почему научный руководитель Лун Аня говорит «ваше поведение»? Почему приплетают сюда еще и тысячу эпох? Профессор Лао прочистил горло и пригладил бородку пальцами. «Но речь не об этом», — продолжил он. «У Лун Аня большое будущее в науке. Однако он уже на два дня задержал сдачу части диссертации, а сегодня утром не явился на собрание, написав мне, что уехал из города». Ходят слухи, что ты выкладывал видео об участии в эксперименте и тысячи эпох, а его имя стоит рядом с твоим в бумагах. Доктор Фа еще пару недель назад говорила мне, что вы часто общаетесь вне проекта. Это так?» Ван Цин моргнул, глядя прямо перед собой. Начинала болеть голова. Во рту пересохла. Он не понимал половину из того, что ему говорили. «Так вот, юноша, что я хочу сказать?» Профессор Лау встал на шаг ближе и молчал, пока Ван Цин не посмотрел ему в глаза. Если вся эта история продолжится или всплывут новые ее подробности, это неминуемо отразится на его научной карьере. Я могу рассчитывать хотя бы на то, что ты не утянешь следом за собой на дно кого-то еще». Каждое слово било по затылку. Как неудачно отскочивший бумеранг извинила в ушах. «О чем он думал?» Лун Ань был с ним в ту ночь в магазине. Он ударил человека. «Если бы эти записи попали в сеть, да, это бы оправдало его самого, объяснило бы все». Но как на это посмотрели бы другие люди? Драка среди ночи в общественном месте, порча имущества, а потом участие в разбирательстве, если бы дело все-таки дошло до расследования или суда. Ван Сен вместе с Лун Анем вошли в магазин, потом устроил ссору, первым ударил Гопина. Сяолин ничего не расскажет, опасаясь за собственную безопасность и сохранность еще не родившегося ребенка. А охранник сразу, как появился, вел себя странно. Лун Ань защищал Ван Цына, но как раз Ван Цын все это и начал. — Я надеюсь, мы поняли друг друга? — вкратчиво спросил профессор Лао, вырывая его из череды мыслей и возвращая в реальность, которая была ничуть не лучше. Ван Цын скованно кивнул, хотя тело не слушалось. — Да. Он сглотнул. — Я вас понял, профессор Лао. — Чудесно. Мужчина вскинул подбородок и в следующее мгновение исчез в аудитории, из которой ранее вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Ван Цын так и остался стоять в коридоре. Чувствую, как оттягивает руку пакет, будто ставший еще тяжелее. Он развернулся и на ватных ногах пошел к лифту, забыв, зачем приходил. — Ацин! — раздался через несколько секунд сзади голос Юйлань. «А цин, — Ацин, подожди! Она, похоже, вышла из своего кабинета и заметила его. Вот только что он ей теперь скажет? Ван Ванцин в глаза ей боялся взглянуть, ведь из-за него дело, которым она горела больше трех лет, встало на паузу и теперь неясно, когда научное сообщество вновь позволит заняться этими исследованиями. Лифт издал короткий сигнал и распахнул двери, когда Ван Цин нажал на кнопку вызова, будто только его и ждал. — А Цин! — по-прежнему звала его Юйлань. Он не обернулся, и двери закрылись, а лифт, дрогнув, поехал вниз. У него в руке так и остались гостинцы от матери, которые нужно было отдать сестре. Ван Цин закрыл глаза, чувствуя, как колотится сердце в груди. Как он мог быть таким дураком? Не только он, один из всех, кого коснулась эта история, был публичным человеком. И было бы очень глупо предполагать, что на нем она и закончится. Лун Ань посмотрел на него, когда Ван Цин сел в машину, и нахмурился, опустив глаза на пакет, который он поставил на заднее сиденье между ними. — Доктор Афа не было на месте? — спросил он. — А? — Нет, — ответил Ван Цин, сцепив ледяные пальцы в замок. — Можно ехать, — добавил он для водителя. Тот послушно завел двигатель, и автомобиль тронулся с места. В салоне повисло напряженное молчание. Когда они ехали от матери, они тоже мало разговаривали. Но эта тишина не казалась такой гулкой и пронзительной, как теперь. Ван Цин чувствовал на себе взгляд Лун Аня, но не мог поднять на него глаза. Хотелось провалиться сквозь дно машины прямо под колеса. Что он наделал? Теперь маячившая перед ним до этого перспектива смены рода деятельности казалась лишь небольшой неприятностью, которую он бы с легкостью пережил. Но чем подобное заслужила Юйлань? Он поставил под удар карьеру Лун Аня, лишил любимую сестру возможности заниматься тем, во что она вложила всю себя, и эта ужасная цепная реакция была запущена за одну ночь, в которую он не смог удержать себя в руках. Если бы он только послушался Лун Аня, если бы только не ударил Го Пина, всего этого бы не было. Ван Сын! Пакет, стоявший рядом, зашуршал, когда Лун Ань задел его рукой. Плеча коснулись его пальцы, и Ван Цын с огромным усилием сдержался, чтобы не дотронуться до него в ответ. Водитель, будто почувствовав напряжение, включил радио. В салоне зазвучала веселая песня, от которой, вопреки всему, стало еще хуже. Ван Цын отвернулся к окну. Лун Ань через некоторое время убрал руку, и без его прикосновения стало холодно, хотя на улице была жара. День клонился к концу, и на дорогах начинались вечерние пробки. По радио пошел новостной блок, к которому Ван Цин даже не прислушивался, пока не разобрал знакомое название. Прошлой ночью павильоны компании «Тысяча эпох» пострадали от нападения вандалов. Как сообщает наш корреспондент, основные залы остались нетронуты, но пробравшиеся на внутреннюю территорию хулиганы устроили настоящий погром на одной из площадок комплекса. Полиция связывает это со скандалом, поднятым вокруг и без того неоднозначного проекта после интервью клиента по имени Тао Ю опубликованного в сети двумя днями ранее. Мужчина рассказывал о том, что устраивает себе встречи с давно погибшей женой, которую играет похожая на нее актриса. Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на это заявление, обвинив владельца тысячи эпох, Фалиня, в попытках нажиться на чужом горе. Эту историю уже связали с бурно обсуждаемой фигурой его двоюродного брата, Ван Цина, известного блогера, который недавно некрасиво обошелся со своей фанаткой, чем тоже вызвал ненависть пользователей сети. Среди его работ также есть ролики о тысячи эпох, с которых и начались эти активные споры. Тысяча эпох, времена закрыта. Владелец Фолинь отказывается давать комментарии. Кажется, у самой знаменитой в области развлечений организации настали трудные времена. К другим новостям. — Вот неугомонные люди! — пробурчал водитель, переключив на другую радиостанцию. Ван Цин только в этот момент вспомнил, что нужно дышать, когда легкие начало колоть от нехватки воздуха. Лун Ань сидел на своем месте, сжав руки в кулаки и опустив взгляд. — Разворачивайтесь! — сказал Ван Цинн, еле разлепив пересохшие губы. Таксист убавил музыку. — Что? Здесь одностороннее. Нам нужно назад! Лун Ань сразу все понял и назвал водителю адрес тысячи эпох. — Эх, мы же там проезжали! — вздохнул тот, вбивая в навигатор другой маршрут. — Сейчас встанем еще на час. — Езжайте по объездной! — ровным голосом произнес Лун Ань. — И выключите радио! Они приехали в тысячу эпох, когда уже успело стемнеть. Ван Сын, который всю дорогу кусал губы, нервными движениями убирал пряди волос за уши, явно больно дергая за них так, что у Лун Аня сердце каждый раз сжималось. Выскочил из машины, едва она затормозила. В пути Лун Ань прочитал в сети статью, о которой говорили в новостях. Тао Ю с большой благодарностью отзывался о Фалине, рассказывая, что тысяча эпох подарила ему шанс скрасить свою жизнь и обрести ценного друга в лице актрисы по имени Кая. Интервью у него взяли еще ранней весной, но вышло оно только сейчас, в самое неподходящее для этого время. Первые комментарии под публикацией были вполне мирными. Многие поддерживали идею находить отдушину в подобном и не видели ничего плохого в том, чтобы сбегать от жестокой реальности и душевной боли. Спустя два часа после выхода статьи начался ад. Один из пользователей упомянул стрим Ван Сына, прошедший в самом начале их совместной работы с тысячей эпох. Развязался спор к которому тут же подтянулись те, кто поливал его грязью в Вейбо. Все это превратилось в снежный ком, и вот Фалиню уже желали провалиться на месте за то, как он зарабатывает деньги, используя бедного мужчину, потерявшего дорогого ему человека. Все резко забыли о том, что в интервью Тао Линь инократно упоминал тот факт, что владелец тысячи эпох был добр к нему и уже давно не брал с него плату за постановки, а Кай общалась с ним по собственной воле. В коридорах было пусто. Мужчина, дежуривший на посту охраны, проводил их грустным взглядом, даже не поздоровавшись. Павильоны словно застыли, а мир, бывший особенным в этом месте, потому что постоянно крутился, жил, цвел, наполнялся шорохом тканей и запахом духов, замер, как сломанные часы. Лун Ань молчал и шел следом за ванцином, который несся по коридорам, сворачивая то там, то здесь, в их запутанной паутине. Они оказались в самом дальнем конце сооружения, и он с силой толкнул дверь, ведущую во внутренний двор. Как Лун Ань и предполагал, Фалинь тоже был там. Перед глазами предстала странная картина. Под потемневшим ночным небом свежая трава на площадке казалась темно-серой, и даже фонари вдоль внешней стены павильона не делали ее ярче. У опрокинутого деревянного стола прямо на земле сидел мужчина, обхватив сломанный пополам лук. Ослабленная тетива свисала поверх его руки, подрагивая на ветру. Лун Ань узнал в нем Тао Ю по фотографии, что видел в статье. Рядом стояла совсем юная девушка. Она молчала, касаясь его плеча, и время от времени свободной рукой утирала текущие по щекам слезы. Ван Цин сначала застыл, увидев все это, потом медленно вышел на площадку. Лун Ань последовал за ним. Только в этот момент стало понятно, что трава не просто так выглядела пепельной. Она и была пеплом. Выжженная огнем безжизненная полоса зияла, словно дыра, а поверх красной краской из баллончика было написано лишь одно слово — фальш. Лун Ань поднял взгляд от этой надписи и увидел в конце поля мишени. Они были проткнуты стрелами, и на них висели какие-то фотографии. Часть стрел валялась на земле. Фалин стоял чуть поодаль, глядя прямо перед собой и скрестив руки на груди. — Терри! — еле слышно произнес Ван Сын, и девушка подле мужчины вскинула голову. «Ван Цин — Ван Сын! схлипнула она. — Мне так жаль! Ван Сын помотал головой и подошел к ней. Лун Ань понял, что она была той самой актрисой, которая играла жену Тао Ю пока не стала ему подругой. Кая отпустила плечо мужчины и посмотрела на Ван за заплаканными глазами. — Это был лук его жены! — тихо сказала она. В одно мгновение Ван Цын побледнел еще больше, хотя и так выглядел совершенно разбитым. — Прости! — услышал Лун Ань его дрогнувший голос за шелестом ветра. Кая утерла слезы и сжала руки в кулаки. — Зачем ты извиняешься? — спросила она. — Люди-звери! Сегодня ты для них герой, а завтра тебя готовы сжечь заживо! Она безжизненно и зло усмехнулась. — А главное, от тебя это вообще никак не зависит. Ван Сын стоял рядом с ней, опустив руки вдоль тела. Тау Ю казался застывшей, скорбящей статуей, обнимающей дитя. Сломанный лук в его руках распадался на части, но он снова и снова собирал его, что-то неразборчиво проговаривая. — Приехали все-таки! — послышался сбоку голос Фалине. Лун Ань повернул к нему голову. Брат Ван Сына так и оставался в закрытой позе. Его лицо было похоже на маску, на которой не было ни единой эмоции. Он не ругался, не кричал, чем сам походил на выжженное пепелище перед ними. — Как они пробрались сюда? — спросил Лун-Ань, вновь бросая взгляд на Ванцина. — С задних ворот, там нет охраны, — отрывочно ответил Фалинь. И камеры я здесь убрал, чтобы не мешать господину Тао. Он выдохнул сквозь стиснутые зубы и опустил голову, в следующее мгновение снова вскидывая ее. Он сидит здесь вот так с самого утра. Кая опустилась на корточке рядом с Тао Ю и обняла его за плечи, почти накрыв сверху своим телом. Гэ — Гэ-гэ! Прошу тебя, поехали домой. Я побуду с тобой. Слышишь меня? Мужчина даже не поднял голову. Ван Цин не шевелился, глядя на начертанное на траве слово. Красная краска походила на еще не успевшие прогореть угли, словно пожар, который давно затушили, по-прежнему продолжался. Когда Фалинь негромко окликнул его, и он обернулся, Лун Ан едва не отступил назад, увидев его взгляд, тяжелый, почерневший, не сохранивший ни следа былого света. Сердце дрогнуло, сбиваясь со своего ритма. Фалинь мотнул головой, подзывая брата, и Ван Цын медленно подошел ближе. — Я звонил тебе. У меня выключен телефон, — сказал Ван Цын таким голосом, что холодом обдало по позвоночнику. — Я заметил, — вздохнул Фалинь. Как тетя Ми? — «Тебя это сейчас волнует?» «А я должен сесть и рыдать, как он?» ощетинился Фалин, чем стал хоть немного напоминать себя прежнего. Лун-Ань почувствовал от этого стыдное облегчение. «Я найду этих ублюдков и засажу за решетку!» Ван Цын, словно не заметив его крика, покачал головой, не глядя ни на брата, ни на Лун-Аня. «Это не поможет!» Фалин сокнул языком и рыкнул в ответ. «А что, по-твоему, поможет?» Ван Цын поднял на него глаза. На мгновение показалось, что Фалинь увидел в них то же, что и Лун Ань до этого, потому что выражение его лица будто дрогнуло, и по нему прошла тень. Это из-за меня. Фалинь вскинул брови и сжал губы так, что под кожей заходили желваки. Да? процедил он. А ты у нас император и небожитель, что все в этом мире происходит из-за тебя. Это неудачное совпадение. Ван сын на вид безразлично усмехнулся и, развернувшись, пошел к двери. Ван сын! не выдержал Лун-Ань. Он остановился, но не оглянулся. Поднимавшийся ветер трепал его волосы. В горле встал ком, который мешал говорить, но Лун-Ань все же с трудом произнес. — Отвезти тебя домой? — У меня дела. Что ты собираешься делать? Ван Цин обернулся, и лучше бы он этого не делал, потому что от его взгляда промораживало до нутра. — Неважно, Лун-Ань, это никого не касается. Даже Кая все это время тихо успокаивавшая Таую, ю замолчала. Звук ее мягкого голоса оборвался, как мелодия колыбельной и залопнувшей струны. Фолинь рядом набрал в грудь воздуха, но Лун-Ань произнес быстрее. — Ты не должен. — Что? — перебил его Ван Цин. — Что я не должен? — Быть один? — Спасибо, я уже попробовал. — Вот к чему это привело. Он кивнул на испепеленное поле. — Это не твоя вина. Изо всех сил, стараясь говорить спокойно, несмотря на сжавшееся горло, сказал Лун-Ань. Ван Цин кивнул. — Да, конечно. — — Почему тебя это вообще так волнует? От этого вопроса даже на лице не мелькнуло удивление. Он потрясенно молчал, глядя то на Лун Аня, то на брата. — Потому что ты мне не чужой человек. — Честно, как мог, — ответил Лун Ань. Ванцин горько улыбнулся одними уголками губ, и эта гримаса не имела ничего общего с его всегда задорной и теплой улыбкой. Глаза казались бездонными, но в них прятался не живой цвет ночного неба, как раньше, а только черный мрак, злость и отчаяние. «Я лишь играю роль, роль человека, который когда-то каким-то образом был важен для тебя. Но я не он. Не нужно опекать меня, Лун Ань», — произнес он. «Это не твоя война. Ван сын, быть мне чужим сейчас — лучшее для тебя решение, да и не только для тебя». Фолин не сдержался и рявкнул так, что Кая, которую Лун Ань видел боковым зрением, крупно вздрогнула. «Ты вообще в своем уме? Что на тебя нашло?» — Ван сын бросил на него взгляд, но ничего не сказал. Он дернул дверь на себя и вышел, скрывшись в темноте коридора. Лун-Ань несколько мгновений стоял и смотрел на глухую стену павильона, не в силах пошевелиться. В голове звучал совсем иной вопрос. — Что ты сможешь? — Что можешь ты, чего не могу я? — Если бы я хотел, я бы давно сделал это. Уходи! — Я не он! — отдавались в ушах слова, произнесенные Ванцином. — Не он! Кто — Кто? Фалин справился с оцепенением первым. Он грязно выругался и широкими шагами направился к двери. Лун Ань пошел следом за ним, не зная, что еще делать. Но брат Ван Сына обернулся и покачал головой. — Сегодня тебе лучше поехать домой. Увидев, что Лун Ань не пытается возразить, он с выражением досады на лице прикрыл глаза, а потом, нахмурившись, взглянул на протянутый ему пакет. — Что это? — От госпожи Чэнь. Фалинь опустил плечи, словно в момент став ниже ростом. Он тяжело вздохнул и забрал его из руки Лун Аня. — Спасибо. Когда дверь за ними захлопнулась, Лун-Ань так и продолжал стоять на месте. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем на плечи легли маленькие теплые ладони. Он повернул голову. Кая без улыбки смотрела на него, и от странного понимания в ее глазах внутри что-то болезненно перевернулось. — Поможете мне, господин Лун? Я одна точно не справлюсь. — Он еще очень слаб. — Пусть остается сколько нужно, — произнесла молодая лекарка, вытирая руки отрезом ткани. От нее пахло горькими травами и домашней стрипней. Спасибо, Минлей! поблагодарил Ван Сяуши. Чтобы Фашень никогда не узнал о том, как выжил, он отыскал на окраине деревни на Востоке эту девушку. Она не была совершенствующейся и не принадлежала ни к одной из школ, но занималась сбором трав и врачеванием, следуя методам своей бабушки, которая до самой смерти обучала ее. Минлей жила одна и не отказала в помощи, увидев состояние Фашеньхао и отчаяние в глазах Ван Сяуши. Вот уже несколько дней они скрывались в ее доме. — Я принесу что-нибудь поесть, — добавил Ван Сяо Ши, выходя за дверь. — Будь осторожен, — тихо попросила Минлей. Она не задавала лишних вопросов и проводила у постели Фашин Хау дни и ночи напролет. Тот надсадно кашлял, не мог нормально есть и восстанавливался очень медленно, но был жив. Ван Сяо Ши украдкой, делая вид, что проверяет пульс, прислушивался к его духовной силе, чтобы убедиться, что она не повреждена. Цы была слабой не направленной, но знакомой и целостной, так что оставалась надежда на лучшее. Фашеньхау горевал по отцу и был еще слишком слаб, чтобы выслушать всю историю о том, что произошло. Иван Сяуши боялся момента, когда придется ему ее рассказать. В деревне он купил булочек и риса и двинулся в обратный путь. Мин Лэй жила у самого леса в отдалении от основной части поселения, и Иван Сяуши как раз проходил через небольшую рощу, когда подле него остановился всадник, скрывавший лицо широким капюшоном. Конь фыркнул и стал рыть копытом жухлую траву. Ван Уши посторонился, но всадник не проехал дальше, только сильнее натянул поводья. — Приветствую, дао Ванся Ван Сяуши был одет в самую простую одежду, ничем не подчеркивавшую его принадлежность к совершенствующимся. Однако обратились к нему именно так. Это сразу насторожило. Рука легла на пояс, где был спрятан кинжал. — Что вам нужно? — — Всего-навсего немного твоего времени. — Я спешу. С этими словами Ван Сеуши двинулся дальше, но гнидой конь с седоком преградили ему путь. Как он ни старался, лица всадника разглядеть не получалось. Уже опустились вечерние сумерки. — Не торопись, везде успеешь, — произнес незнакомец холодным низким голосом, в котором явственно слышалась угроза. — Мой хозяин наслышан о твоих методах целительства и очень тобой заинтересован. Внутри похолодело. Ван Сяуши был уверен, что находился в одиночестве, когда вырвал Фошиньхау из лап смерти. Но теперь стало очевидно, что это не так. В груди все еще ощущалась странная, болезненная пустота, а тело казалось слабым и тяжелым. Если завяжется бой, ему не сдобровать. — И кто же твой хозяин? — спросил Ван Сяуши. — Очень влиятельный человек. Я бы на твоем месте не отказывал ему, чего бы он ни попросил. — Советник Го Лицзянь? Это имя первым всплыло в голове. Ванся Уши стиснул зубы и сжал пальцами рукоятки кинжала за поясом. Что же ему нужно? Не так много, лишь помощь и твоя преданность. Настолько искусный целитель явно пригодится для его целей. Так Голи Цзянь по-прежнему не оставил попыток совершить предательство. Ванся Уши ждал момента, когда Фа Шэньхао оправится от ран, а сам он восстановит силы, чтобы обратиться к старейшинам других семей. А от Лун Байхуа тоже не было никаких вестей. Удалось ли им с братом укрыться? Не настигли ли их снова преследователи? — И что я должен делать? — задал он вопрос незнакомцу. — Приходи ночью к озеру Хайбин. Будь один. Тебе все объяснят. — Хорошо. — отозвался Ван Сяуши, на этот раз ему позволили пройти. Всадник пришпорил коня, и тот сорвался с места, взметнув в воздух комки грязи и травы из-под копыт. Нужно было покинуть деревню как можно скорее. Подвергать опасности ни в чем не повинную Минлей и ослабленного ранениями и горем Фашинхао Ван Сяуши не хотел. Идти на эту тайную встречу он, разумеется, не собирался. Пример семьи Лун без лишних вопросов показывал, чем заканчиваются визиты советника Го, если не дать ему то, что он требовал. И на этот раз Ван Сяуши стоило быть умнее, чтобы уберечь близких и при этом не пойти на измену.